Велес очнулся в электричке, открыл глаза и вынырнул из небытия по смерти в полупустом вагоне старого пригородного поезда. Так уже бывало, выплевывало его с того света, вопреки всем законам мироздания, и выбрасывало в жизнь растерянного и злого. Вот в первый раз было по-настоящему страшно. Не просто в голове уложить, что снова живой, если смерть уже в запас отправила. Чувствуя, когда жизнь уходит, ни с чем не перепутать. Как невидимым ножом из мира вырезали, а дыру, что после него осталось, за заштопали. Крест-накрест. Для Велеса время замерло, а для других дальше побежало». Огнецвет это ощущение хорошо запомнил Вместе с пожаром рассвета, который его в последний путь провожал Тепло в лесу тогда было, спокойно А потом от него остался только труп в нарядной рубахе Догневал где-то в лесу, обнимая истлевшими руками заросли огнецветов Когда в первый раз вернулся, он много дров наломал. Это теперь Велес уже понимал, кто он такой. Обманутый дурак, сначала людьми, а следом еще и неведомой силой, которая его, как пачку сигарет, из кармана вытаскивала. На чернолесовских сумасшедших Велес сильную злость затаила». Она вместе с ним каждый раз воскресала И точила похлеща ржавчины Как вспоминал, как ни за что его угробили Такая тошнотворная тоска к горлу подступала Ничем не смыть и не выжечь. Будь его воля, он бы вернулся в ту деревню Закопать, что от него осталось Раз уж судьба ему лежать в безымянной могиле в лесу чтобы по-людски как-то. Рядом прикопал бы всех благодетелей, которые его сначала приютили, а потом огнецветами засыпали, пока он умирал. Но не пускало. Не в этом был, оказывается, смысл его возвращения. Не для того призывали, чтобы он мстителя из себя строил. А что на спокойную душу даже мертвецу работать проще, никто не слушал. Им уже вообще инструкции не оставили. Выбросили, а дальше сам разбирайся, кому помощь нужна. Вот и весь великий смысл. Разгребать дерьмо за очередными дебилами, которые полезли туда, куда даже смотреть не стоило. Прямо как он сам, пока живой был». Позади глухо лязгнула тамбурная дверь, потянула густым запахом табака. Велес равнодушно посмотрел на женщину в синей форме и снова отвернулся к окну. Там, на земле, неслись металлические змей путей встречного направления. Он школьником любил наблюдать, как они вьются, стелятся, как будто живые. «Мелькали однообразные пригородные станции. Ткни наугад в карту возле любого крупного города. В такую и попадешь». «Билетики на проверку готовим!» Сурово прозвучал женский голос. Огнецвет не пошевелился. «Билетик у него только один. произной на тот свет и обратно. С ограниченным сроком годности». «Молодой человек, билет покажите!» Отчеканила женщина и строго посмотрела на Велеса. Парень виноват, ей улыбнулся. Пошарил по карманам куртки, как будто мог что-то найти, кроме полупустой пачки магны и зажигалки с голой бабой. Долбанный привет из прошлой жизни. В первый раз он его в сердцах выбросил и растоптал. Потом уже проще относился. Рядом с сигаретами огнецвет нашарил бумажку. Вытащил и удивлённо хмыкнул. Да в этот раз у него сервис прям первого класса. И билеты выдали, и одежду нормальную вместо военной формы организовали. Ещё бы денег подкинули. Велес ещё покопался в карманах. Но нет... Нищебродом помер, им и вернулся Контролер потеряла к нему интересы, и пошла дальше, а парень глянул на билет Невесело усмехнулся дате 10 августа 1999 года Четыре года его уже нет Как там, интересно, родители без него Привычно замыло в груди К ним его тоже не пускало, но он бы и не полез. Чего старые раны бередить? И и так тяжело. Одно дело, когда похоронка приходит, а другое вот так. Как им объяснять, что он умер? Да не совсем. И иногда возвращается вот так, то ли призраком, то ли хрен пойми кем». Их наверняка и так по ментовкам затаскали, когда он в часть не вернулся. Он издалека только бы посмотрел, как в замочную скважину на свою старую жизнь. Велес прочитал название станции на билете. «Тимирязевка». Видимо, там ему и выходить. Он повернулся к старушке на соседней лавке. «Бабуль!» «А когда Тимирязевка будет?» «Через одну. Сейчас Гавриловка, а следующий Тимирязевка». Парень благодарно кивнул и побрел в тамбур. Там снова окатило застоявшиеся вонью куревой кислятины. «Ага, годы шли, а электрички такие же сортиры на колесах. Зато все ждали миллениум, восстание машин и конец света». Последний вагон выпустил огнецвета на свежий воздух и разбитый перрон. Веля с наслаждением, вдохнул полной грудью, вытащил пачку магны и закурил. Все бедовые подождут, у него тут таинство последней сигареты, только наоборот. Первый не после воскрешения». «Куда дальше-то?» — в полголосу спросил Белеса, выдыхая вместе с вопросом Белеса и дым. «Хоть бы карту приложил, но...» Ответа свыше огнецвет, конечно же, не дождался. Порыв теплого августовского ветра развеял дым. пожелая женщина на перроне косой как-то настороженно на него посмотрела. Велес пожал плечами, она демонстративно отвела взгляд. «У вас тут ничего странного не происходило?» — без особой надежды спросил парень. «Где-нибудь здесь или в окрестностях?» Женщина поближе подтянула к себе раздутую сумку на колесах и отвернулась, но так, чтобы его из поля зрения не выпускать. «Что, вообще-вообще ничего?» «Ищи теперь ветра в поле». Велес тяжело вздохнул. Увидел, как на краю перона по лесенке поднимается парень с разбитым лицом и огромными баулами. В таких раньше челноки тряпье возили. Огнецвет на него посмотрел, да забыл. А тот подошёл прямо к нему. Грозно уронил сумки на бетон «Тебе какого хрена надо?» — нахраписто спросил он «Чего вообще вылупился?» Парень говорил и напирал на велеса Агрессивный, раздраженный Такому и поводу не надо, чтобы в драку полезть Уже весь заведенный Сёма не надо!» — женщина схватила его за предплечье Но тот стряхнул ее руку Да он всего лишь спрашивал про странное всякое, она нервно всплеснула руками. Сёма, оставь, не так всем хватило уже. Вон уж слухи пошли. Э, странное? Переспросил парень и вдруг желчно расхохотался. Это эти, вон туда!» Он махнул рукой, показывая в сторону одиноких дачных домиков за пероном. «Через лес пару километров, и прям к странному и выйдешь. Смотри, только не обожрись нашими чудесами!» Парень сплюнул под ноги и отвернулся. Весь ходуном ходил. Из него рвалось злое отчаяние и страх. В лес их нутром чувил. Отошел в сторону, чтобы не дразнить и не провоцировать. А женщина всё пыталась успокоить, то ли сына, то ли просто родственника. «Сёма, ну ничего, мы сейчас к сестре моей доедем, и всё хорошо будет», — говорила и словно сама не верила. Видимо, поэтому на словах «хорошо» и заплакала беззвучно. А Сёма ещё больше ощетинился, зыркнул на Велеса, Но огнецвет только примирительно развел руками и с зажатой в зубах сигаретой зашагал к домикам, на которые ему показали. Злые там чудеса водились, нехорошие, раз от них люди бежали. А для него теперь, в самый раз, ему-то чего страшиться, он свое уже отбоялся». По дороге Велес пару раз спрашивал дорогу. Уклончиво, мол, тетка позвала, а он дурак контуженный, название деревни позабыл. Странности у них там всякие, мол, вот и просила приехать помочь. Огнецвет говорил и улыбался, светло и искренне. Ему и верили. Один мужичок даже пытался отговорить его идти в теткину деревню. Велес снова только улыбался Да что ему будет, не пропадет А в глубине души немного теплом отдавалось Что не все люди в глубинке, как чернолесовские А вот сама деревня была, как две капли воды Похожа на ту, где он сгинул. Умом огнецвет понимал, что все они одинаковые Низкие приземистые дома и заплатки грядок за потемневшими заборами. Но все равно отдавалось холодком еще не забытого, болью от свежей раны. Это для всего мира прошло четыре года. А для него до да меньше недели, если сложилось.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 В деревне ощущалось нехорошее. Воздух словно сгустился и давил, как перед грозой. Вот-вот грымыхнет, и смерть прольется крупными каплями по сухой земле. За невысоким забором кричали. Дверь дома нараспашку в проеме застыла старуха. Мужчина с женщиной торопливо заталкивали вещи в старенький УАЗик. На заднем сиденье Велес разглядел двух мальчуганов. Ма ну может, поедешь?» – устало спросил мужчина. «Никуда я отсюда не поеду?» – отрезала бабка. «Здесь родилась?» да? – «Да, да, здесь и помрешь», – мужик обреченно вздохнул. «Отвезу своих и вернусь». Он понуро пошел к машине, а из бокового окна уже голосила его жена, что никуда он не вернется, никуда она его не отпустит, а если старая дура помереть, мол, решила, то пусть в одиночку и подыхает. Уазик затарахтел двигателем, рывком тронулся с места и проехал мимо огнецвета. Деревню сразу опустела, словно лишилась ей голоса и жизни. Теперь уж в лес не сомневался, пришёл куда надо. Только вот в чём беда, я ещё не понял. Он прошёлся по притихшей деревне. До развилки, где грунтовка терялась в траве и уходила тропкой в лес и обратно. Бабка все еще стояла в дверях, как истукана. «Мать, что у вас тут стряслось-то?» – спросил парень. Та не ответила. Застывшим лицом ушла в дом. Но ничего, он не гордый, подождет. К вечеру сигарет не осталось. Велес так и остался ждать неподалеку от дома неразговорчивой бабки. Чужих в деревне обычно сразу замечают, но к нему так никто и не подошел. Он даже подумал, может, в этот раз как-то по-особенному вернулся, и его не видят. Подумал, и тут же сам себя проверк. И контролерша ведь его заметила, и на перроне тот нервный Сёма на него напирал». Когда солнце закатилось за деревья, огнецвет понял, что причина избирательной слепоты местных — страх. Не довеляся им было. Он смотрел, как вместе с сумерками тревога накрывала деревню плотным саваном. Молчаливая бабка вышла и рассыпала возле порога крупу или семена — В окнах дома напротив затрепетали огоньки свечей. Один старик обошел деревню кругом, крестясь и шепча молитву. К тому времени, как он завершил свой обход, уж совсем потемнело, и деревня окончательно затихла. На улице никого Один Велес остался на своем наблюдательном пункте из горы сваленных старых досок и бревен. Мужик, который грозился вернуться, так и не приехал. При свете дня корытать время было проще. Сидел огнецвет на бревнышках, догрелся. К ночи и холодом потянуло, и без того тихой деревня совсем вымершей стало. Аквилесу привычная тоска подкралась, заскулила над духом. Среди людей еще можно было живым себя почувствовать, поверить ненадолго во второй шанс. В темноте же все иллюзии таяли. Мертвый он «От мира отрезанный. Никто его не ждет. Да уже и не будет. С этой мыслью огнецвет с тяжелым вздохом слез с досок. Решил еще раз пройтись по деревне. Чего-то же здесь люди боялись. Может, это чего-то ему на глаза и попадется». Вдалеке протяжно завыла собака. На ее унылый вою он и пошел. Живность вроде первой чует всякую нечисть. В той же стороне, в сарае, замучала корова. Да так истошно, что в другой бы раз все из домов повыскакивали, посмотреть, что случилось. В темноте глухой ночи... Ни одна дверь не хлопнула, ни шороха не раздалось. Все попрятались. Возле сарая стелился белесый туман. Дверь нараспашку в темноте ревела и билась в стойле корова. Велес посветил зажигалкой. Мысленно про себя усмехнулся, Экипировка у него высший класс. Люди на всякий случай позвал он. Вдруг кто из местных зашел, встретит еще его вилами в живот. Он-то еще раз не помрет, но ощущение не из приятных. В черноте что-то грузно упало, как мешок с картошкой бросили. Ну или... Нелюди огнецвет с опаской шагнул в сарай и разогнал темноту зажигалкой. В ноздри ударило тяжелым запахом крови и сырого мяса. Дохнуло влажным теплом. Такое ни с чем не перепутать. Свет зажигалки выхватил из темноты лежащую на боку корову. Из ее распоротого живота на солому вывалилась блестящая требуха. «Когда же ты успел-то?» — пробормотал Велес. всё таки по адресу он пришел. Вспороть за считанные секунды брюха в кромешной тьме исчезнуть человек бы не смог. А кто-то, за кем его сюда прислали...» «Очень даже!» Веля сводил перед собой рукой с крохотным огоньком. «Никого!» «Пока в дальнем углу не зашевелилось...» стоило парню сделать шаг как его чуть не сбил с ног порыва ледяного ветра огне цвет успел разглядеть совсем близко тронутое разложением лицо Окатило трупной во Глухо провыл мертвец. Велеса отбросила к порогу сарая. Он не удержался на ногах и упал на спину. Из темноты на него стремительно наступал призрак. «Висок, иди, не прийти». Огнецвета еще раз накрыло запахом разложения. Он почувствовал резкую боль, как будто прикладом по голове ударили Перед глазами потемнело, и парень потерял сознание Но перед тем, как окончательно отключиться, Велес поймал себя на мысли, что это он должен говорить духу изыди, а не наоборот его шаткое недоумение вспыхнуло, потонуло в темноте. А потом он начал замерзать. Сначала холод почувствовал, а следом не заставило себя ждать тупая боль в голове. Ту. «Тук-тук, тук, вокруг опять темнотища, только стучит что-то тихо и монотонно, пока не видно, что и где. Хорошо, что зажигалка погасла, когда он ее выронил, а то полыхал бы вместе с сараем. Тук-тук, тук, тук, -тук. осторожно поднялся на ноги и поморщился». Голова раскалывалась совершенно по-человечески, как у живого. Вот уж не думал, что в посмертии такое бывает. Видимо, непростой этот дух, раз его так крепко приложил. Глаза понемногу привыкали к темноте, и парень наконец разглядел, что стучало. Капала кровь. Из насаженной на штырь на стене сарая, оторванной коровьей головы. Капля гулка падали на пенек для колки дров. Огнецвет машинально поежился. Он всякое повидал, но все равно пробрало. Особенно от мысли, что сам он в бессознанке валялся прямо под ногами мертвеца, пока тот здесь хозяйничал. Огнецвет вздохнул и пошел за ответами к старухе, что крупу у своей двери рассыпала. Может, духа это бы и остановило, но ему точно не помеха. Сначала он постучал. Потом пнул дверь ногой. А когда наконец открыли, хмуро посмотрел на женщину и велел рассказывать. Разговор получился не из простых. Сперва с ним и вовсе не хотели говорить. Но после упоминания произошедшего в сарае, аргументы Велеса быстро перевесили. Как оказалось, дух и раньше появлялся. Но вредил больше по мелочи. У кого-то инструмент ржавчиной покрывался, у кого-то деревянная теплица сгнивала. Разбушевался он, когда его дом разобрали. Надеялись, поможет. А оказалось, как всегда. Только хуже сделали. Прошлой ночью у мужчины, который с молитвами ходил, всех курей кто-то передушил. А сегодня он до коровы дело дошло. Огнецвет слушал сбивчивый рассказ и думал, что пришел он вовремя. «Надо местного колдуна утихомирить. Понять бы только как». На предложение подождать до утра в доме Велес отказался. Он уже один раз заночевал в чужом доме, за что и поплатился. Сейчас-то ему вряд ли что грозит, но не смог себя пересилить. Попросилуешь коробок спичек до да ел. Ночь он переждал недалеко от деревни, развел небольшой костер у кромки леса, грел ладони над огнем и думал. На его одиночество сразу мысли разные слетелись, как мотыльки на свет. Как не отмахивайся не отогнать? Вот уж многое за ночь вспомнилось. Даже то, о чем навсегда хотелось забыть. Наутро Велес вернулся в деревню немногим добрее вчерашнего духа. Там его уже ждали. Бабка всем растрезвонила, что объявился кто-то любопытствующий. На него сразу начали давить. «Кто такой? Зачем пришел? Чего не в свое дело лезешь?» Парень пожал плечами и сказал, что он хоть сейчас уйдет, но они-то здесь останутся. А следующей ночью вместо коровы кто-то из них под раздачу попадет. Такого исхода никто не хотел. Огнецвет пообщался с местными и быстро понял, что показания у них немного не сходятся. Одни называли умершего «колдуном», другие – «знахарем». По смыслу для огнецвета однохерственны, но разницу в интонации местных он расслышал. Для кого-то усопший был просто безобидным стариком, немного со странностями. В травках разбирался, знал, что от какой хвори помогает. «Обычный человек». А кто-то его боялся до усрачки и рассказывал, как старик колдон жертвы темным богам приносил и зверяную кровь пил. В конце концов у Велеса остался только один вопрос. Кто из них пиздеет? Задавать его местным было бессмысленно, поэтому парень спросил, где похоронили буйного покойника и пошел на могилу. может ему повезет и мертвяк пораньше выползет не придется но дожидаться огневет прошел мимо деревенского кладбища ему говорили что колдуна похоронили на окраине погоста где-то за уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно канавы В реальности всё оказалось немного иначе. От той самой окраины он прошёл довольно много, прежде чем наткнулся на то, что местные уклончиво назвали «канавой». Здесь между деревьями бежал ручей, широкий, быстрый и ледяной. Чтобы перебраться, пришлось как следует разбежаться и прыгнуть. А местные как-то умудрились гроб через него переправить. Но если здесь и были какие-то мостки, то от них ни солида не осталось. Чем дальше парень заходил в лес, тем сильнее крепла мысль, что он зашёл не туда. Но ну, кто будет хоронить уже в глухом лесу? Да ещё и так далеко. Он прошёл ещё немного и понял, что... ошибался. На последнем пристанище колдуна не было ни креста, ни цветов. Если бы велес не искал могилу, с ходу не догадался бы, для чего посреди леса насыпь камней. Глядя на неё, он вспоминал, как отец рассказывал про давние обряды погребения, спутавшихся с нечистой силой людей. И так легко это всплывало в памяти. Словно батя только вчера все эти байки рассказывал, а он слушал его, раскрыв рот. Огнецвет обошел вокруг булыжников. Камнями завалили, дом разобрали, но колдун не унимался. Парень припоминал, что дальше в рассказах отца и начиналась самая жесть. Ну тогда ему казалось, что это жутко и страшно. пока он в жизни настоящих ужасов не насмотрелся. Велес легонько пнул камушек. «Неужели его сюда пригнали могилу раскапывать, чтобы этого упыря окончательно успокоить? Тебе не кажется, что это дохрена цинично?» Как обычно, в пустоту спросил Велес и посильнее пнул другой булыжник. Нет. Кажется, неожиданно провыла за спиной И обдала уже знакомой трупной вонь И силой ударила в затылок Да Промелькнуло в затухающем сознании И огнецвет мешком упал на землю Пробуждение было еще хреновее, чем первое. Голова снова раскалывалась, правую половину лица, на которую упал, неприятно соднила. Странно, на нем обычно сразу все зарастало, а тут снова словно живой. Парень медленно сел на земле. Возле могилы его караулил мертвый колдун. «Уходи!» — сказал он. «В третий раз так тюкну, что улетишь, откуда пришел!» Велез дотронулся до затылка. Тот откликнулся такой резкой болью, что он аж вдохнул сквозь зубы. «Начо сразу по голове отобить!» «Словами нельзя сказать!» — огнецвет посмотрел на руку и с удивлением увидел кровь на пальцах. «Больно ты слова понимаешь», — мертвец растянул истлявшие губы в недоброй ухмылке. «С первого раза ты не понял, зачем сюда пришел? Ты же мертвый, и от тебя сразу почуял». «Ага, башка из-за тебя болит, как у живого», — усмехнулся Велес. «Ты местных кошмаришь, вот и пришел». Призрак изменился в лице. Парень даже подумал, что тухляк сейчас бросится на него, а он тут на заднице на земле все еще сидит. Но мертвец досадливо выругался и столкнул себя кулаком в грудь. «Это я их кошмарю?» — возмутился старик. «Это я? Да я этим неблагодарным всю жизнь помогал. А они чего натворили?» Мертвец злопнул булыжник, совсем как велес перед тем, как он его вырубил. Огнецвет смотрел на него и потихоньку догадывался, кто ему набрехал, когда он деревенских про знахря расспрашивал». Догадывался, но верить не спешил. Бывало на его памяти и такое. Местные встречали хлебом солью, а потом чехи выскакивали. Да и те же чернолесовские вспомнить. Колдун, конечно, мертвый, но по собственному опыту Велеса смерть никак не влияла на возможность кому-нибудь от души напиздеть». «Корову кто вчера угробил?» Парень наконец поднялся с земли. Голова снова отозвалась тупой болью. Даже немного в сторону повело, словно он после смерти умудрился сотрясение отхватить. «Как ты это сделал-то?» — с досадой добавил огнецвет и отряхнулся штанин с землю с налипшей сухой травой. «Да ничего я не делал!» — тут же взбеленился дух. «Я их, идиотов неблагодарных, защищал и нечисть отгонял. А они как мне отплатили! Привязали меня к могиле, что мне теперь отсюда никуда и не деться! Я их так э, только пугал маленько, чтобы они дело до конца довели, раз уже начали!» А потом нечисть объявилась почуял окаянное, что меня-то нет Эти бестолковые потом еще то мы разобрали Все обереги выкинули Колдун шумно вздохнул и покосился на велес «Или ты про башку свое?» «Умею вату тихомиривать таких, как ты» «После смерти, правда, сложнее стало, но ты сам пришел» «А ты откуда здесь? Я в тебя зла не чую». «Да хер его знает», — честно ответил огнецвет. «Появляюсь время от времени, когда надо какого-нибудь дебика спасти. Я, правда, был уверен, что спасать надо местных от тебя. А теперь вот даже и не знаю». Дух на него молча смотрел какое-то время. А потом вдруг хохотнуло. «Так это ты, это, мертвяка по вызову, что ли?» «По вызову», — усмехнулся в ответ Велес. Колдун подошел к огнецвету. Тот инстинктивно отпрянул назад. «Да не дергайся ты», — велел призрак. Он дотронулся основанием ладони долба парня и сразу полегчало. И голова перестала болеть, и морда не соднила, да и сам мертвец на глазах поменялся. Выглядел теперь как старик, а не разложившийся труп, хоть и все такой же полупрозрачный. И не смердел, даром что стоял на расстоянии меньше вытянутой руки». Так это маскарад был чтобы деревенских напугать спросил Ввелеле и после короткой паузы добавил Так и мне если не ты убил корову, то кто? Когда я пришел на меня, ты налетел. Больше я там никого не заметил. Знахарь снова вздохнул и отошел обратно к своей могилке. Задумчиво почесал бороду, Потом повернулся к парню и ответил его же фразой. «Да хер его занает. Говорю же, не могу я отсюда надолго отойти. Почуял недоброе, метнулся туда мухой, а там уже и корову успокоили, и ты припёрся Я на тебя отвлекся, сам потом тоже по башке получил. Меня сюда снова затянуло, и все». «Какая-то нечисть разгулялась, и пока ее не угомонять, так и будет приходить. А ты, типа, такой добрый, что готов помогать деревенским, и пофиг, что они тебя здесь пригвоздили?» — усмехнулся огнецвет. «Тако в том-то и дело, ты что пригвоздили?» Мне, знаешь ли, вечность тут куковать вообще не улыбается. Я и по-хорошему к ним, и пугал, все без толку Не верят они мне, а теперь уж и не поверят. Старик сердито сплюнул, потрогал камень на верхушке насыпи и добавил, не глядя на парня. «Ох, велес, батюшка, дай мне сил отсюда выбраться». Огнецвета от последней фразы как холодной водой окатило. Вот значит, как все обернулось. Похоже, так и придется ему могилу раскапывать. Только не местных от духа спасать, а наоборот. Зато стало чуток понятнее, кто же это тягает его как карту из колоды. «Да ладно, старик, не горюй ты так», — тихо сказал. «Сейчас за лопатой скажу и будет тебе свобода». Призрак встрепенулся и впился в него цепким взглядом. «А ты как будто поверил с сомнением», — произнес он. «Я? Нет», — просто ответил Велес. «Вот тот, кто меня сюда прислал, поверил». Парень молча зашагал обратно. Как он и думал, самым непростым оказалось договориться с деревенскими. Стоило ему попросить лопату, местные налетели на него как шавки. Все боялись, никто ему не верил. Обычная история. Один особо ушлый даже с ножом вперед выступил, чтобы чужак быстрее все понял и свалил подальше. А ему что такая пугалка? Велес у него нож выбил, тот даже и не понял как. Подобрал его потом земле, с усмешкой обвел взглядом местных. «Колдун ваш, мертвый!» Он поднял рука в ветровке и, стиснув зубы, провел лезвием по коже. «Так и тоже!» «И? Как вы меня остановите?» На глазах у деревенских неглубокий порез затянулся, как по волшебству. Кто-то сдавленно охнул, кто-то перекрестился... А Велес беспрепятственно зашел в первый попавшийся сарай, разыскал там лопату и побрел обратно. По пути заметил сохнущий на веревке возле дома простенький головной платок. Он его тоже прихватил. Пригодится. У могилы его ждал колдун. Завидев огнецвета, он тяжко развел руками. «То-то я тебе не помощник. Своё ломать меня не пускает». «Да ладно», — усмехнулся Велес и скинул куртку. «Сам справлюсь». Сначала он разобрал насыпь. Деревенские то ли такие старательные были, то ли пересрали от души, но камней натаскали много. Огнецвет аж запарился их раскидывать». Когда, наконец, проступила земля, он взялся за лопату. А потом услышал шаги. Пришли деревенские мужики. Велес оценивающе обвел их взглядом. Хмурые, нервные. Кто то топор в руках сжимает, кто тоже с лопатой пожаловал. «Народное ополчение, ёптать!» сынок, копай!» — громко произнес колдун. «А с этими гнусами я сам потолкую. Они тебе мешать не будут!» Парень пожал плечами и принялся раскапывать могилу. Через пару минут все сомнения, что старик не справится с деревенскими, испарились, как туман поутру. Срач стоял такой, что с верхушек деревьев даже птицы разлетелись. Кричали про сцикливых упырей, старых гандонов и припоминали друг другу грехи до пятого колена. А Велес молча копал и про себя думал. Как в часть вернулся. Солдат работает, пучок офицеров глазеет. Он выпрямился и воткнул лопату в землю. «Сюда подошли», — скомандовал он. «Чего уставились? Дружненько все подтянулись. Лопаты взяли и копать. Я один, что ли, буду отдуваться за все, что вы тут нахеровертили?» После его слов ругань резко поутихла. Двое сразу ретировались. Еще двое молча подошли к Велесу. Втроём дело пошло быстрее. Где-то за час докопались до гроба. Огнецвет уже и дальше думал командовать... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...с рабочей силой, но тут вмешался колдун. «Идите-ка оба отсюда!» — велел старик. «Больше тут вам делать нечего». «Как это нечего!» — искренне возмутился огнецвет. «А вскрывать и хранить по-человечески, а с этим ты и сам справишься. Это дело такое, не за бабами в бане подглядывать». Деревенские не заставили себя уговаривать. Смылись быстрее, чем парень успел ответить. Огнецвет проводил их взглядом и посмотрел на призрака. «Ну ты говнюк! Не зря они на тебя орали!» — с чувством сказал ему Велес. «Платок подай!» Колдун виновато пожал плечами и молча принес тряпку. Парень повязал ее на лицо и принялся вскрывать гроб. Он хоть морально и готов был, но мертвечиной все равно ударило так, что отшатнулся и тыльной стороной ладони лицо прикрыло. Не помогло, конечно. Призрак маячил рядом, но молчало. Огнецвет смотрел на трупы снова вспоминал отцовские рассказы. Все, как он и говорил. Положили лицом вниз. В голове среди слипшихся седых волос виднелись верхушки гвоздей. Постарались на славу. Нечего сказать. Смерть, она... вздохнул за спиной колдуна. «Ага, да кому ты рассказываешь?» — хмуро отозвался Велес и наклонился к покойнику. Один раз его все-таки замутило так, что пришлось отойти и упереться рукой в земляную стенку могилы. Мертвый, не мертвый, а чувствовал он все, как и прежде — Знахарь смотрел на него с виноватым пониманием и снова молчал. Так и не проронил ни слова, пока огнецвет обратно могилу не закопал. Выбросил только подальше гвозди и камень, которые деревенские в рот его трупа затолкали. «Спасибо тебе», — тихо сказал призрак. «Не «Да обращайся», — отозвался Велес и, не дожидаясь ответа, подобрал ветровку и пошел к ручью. Там он долго полоскал руки и лицо в ледяной воде. Немного отпустил. Колдун по-прежнему маячил рядом. «Да ты чего все еще здесь?» — спросил огнецвет. «Так разберусь с нечистью и пойду», — ответил старик. «Эти ж дураки сами не справятся! Поможешь?» Велис сидел на земле и перебирал пальцами в прозрачный, как слеза, воде, пока ладонь от холода не заломила. Старик терпеливо ждал. «Ну, веди, коли знаешь, где искать тех, кто тут шороху наводит. Так мы в деревне и подождем». Огнецвет молча пожал плечами. Как пришли, Велес снова на досках устроился, а колдун все ходил и сокрушался, что хату его разобрали. Местные все по домам попрятались. Один раз только к ним мужичок подошел, из тех, кто помогал могилу раскапывать. «Ты это...» — местный неловко помялся. «Зла уж не держи. Э, мы того...» «Того они пробурчал колдун. Башкой надо думать, чтобы потом никаких того не было». Он покосился на Велеса и снова повернулся к мужику. «Сигарет принеси, а то этот уже который раз копается в пустых карманах. На нервы мне действует». Местный молча вытащил пачку явы, протянул огнецвету и побрел обратно к домам. «А ты бы завязал так смолеть неодобрительно произнес нахрен. «Да что мне будет-то?» — усмехнулся Велес. «Я ж мертвый!» Ближе к ночи снова тоскливо завыла собака. Пронзительно. А потом ее вой оборвался с Колдун сразу с досок соскочил «Зоську мою угробили, поскоды Выругался старик и исчез Велес только озадаченно головой покрутил И побежал в сторону, где вылаз собака В синей правды конец пришел Собачьи кишки влажно поблескивали на земле Рядом стоял колдун и матерился так, что даже в части заслушались бы. «Бери вон там в сарай гвозди, молоток и пошли!» — коротко велел он. «Дом тебя новый строить, что ли?» — с усмешкой спросил огнецвет. Знахарь строго на него посмотрела «Покойников по могилам воротать!» Парень тут же развел руками в защитном жесте. И «Нет, я свое уже откопал. Да не с это, не надо ничего копать. Бери и пошли!» Колдун привел его на кладбище, на самую его окраину, к трем старым могилам. От них только полузгнившие кресты и остались, ни таблички, ни выгоревшего пластикового цветка. А я-то думал, чего мне те гвозди с знакомыми показались Эти идиоты их отсюда да повыдергивали мы думали, что раз их никто не беспокоит столько лет, то значит, все уже хорошечно стало Никто, мол, и не придет Дураками были, дураками и помрот. Он потряс в воздухе кулаком, потом кивнул на кресты «Забей по гвоздю в каждый крест!» «Просто забить?» — спросил Велес. Старик посмотрел на него, как на еще одного дурака. Парень молча взял молоток и принялся вколачивать гвозди. Дерево на крестах совсем рассохлось. Пара ударов хватило, чтобы загнать до самой шляпки. «Семья здесь жила!» — объяснил колдун. «Лет тридцать назад, мать и двое сыновей, сильно старше тебя, все как один дурные, пили как не в себя, и стычка у них какая-то произошла, один сначала брата с матерью зарезал, ну а потом жахнул беленько и сам вздернулся, они все такие золые, как черти были, что их земля не приняла, быстро они вернулись». Начали тот страху наводить. «Ну, я их-то и упокоил. Так бы они лежали здесь, если бы эти умники гвозди заговорённые не повытаскивали». Колдун подошёл к могилам. Дотронулся до каждого гвоздя, что-то прошептал. Внезапно налетел холодный ветер. Велесу почудилось, что мелькнули белёсые тени, будто клаки тумана. И все снова стихло. «Ну вот и все», – знахарь отряхнул ладони. «Ежели снова не вытащат, будут жить теперь в покое». «А что, так можно было?» – спросил огнецвет. «Без гвоздей в башку и всего вот этого?» «Так я же не один», – улыбнулся старик. «Мне велес батюшка помогает, а эти, чего начитались, то и делают». Он в упор посмотрел на парня. «А как тебя звать-то, сынок? я ты не спросил...» Велеслав коротко ответил парень. Старик, понимающе кивнул. «Ну, спасибо тебе, Велеслав, что выручил. Ты ему передай мою благодарность. У меня с ним канал связи так хорошо не налажен», — с кривой улыбкой отозвался Велеса. «Ладно, бывай». Колдун ничего не ответил. Только улыбнулся по-доброму и исчез. А огнецвета привычно потащила в темноту. Ощущение, будто наркоз по вене пустили. Был у него такой опыт при жизни, когда прямо перед вылетом аппендицит прорвало. Переходы в посмертии вот так же и накрывали». быстро и неумолимо. А вот в реальность на этот раз выпустила совсем по-другому, без ощущения растерянности. Как будто сел он на электричку в Тимирязевке и просто задремал на час-другой. Парень огляделся, и его окатило холодной дрожью. Он знал эти места. Сюда он возвращался четыре года назад, да так и не доехал. Трясущийся рукой поглубже надвинул капюшон ветровки. Мельком заметил, что одежда у него все та же. Может, он из того дня в деревне перескочил сюда, в Тверь? Огнецвет увидел брошенную газету на лавочке возле дома. Подошел и глянул дату. Август. Все того же 99 девятого. Велес нервно улыбнулся и пошел к знакомому дому. Медленно, опасливо. Вдруг еще на родителей напорится. Он их не хотел тревожить. Так, только посмотреть. Впереди замаячила до боли знакомая панелька, и парень прирос к земле. Ему куда проще было в первый раз перешагнуть обрез двери самолета и упасть в пустоту, чем вот сейчас... Заставить себя сделать еще один шаг в сторону дома, который он навсегда потерял Через несколько долгих и мучительных минут Огнецвет все же заставил себя сдвинуться с места и подойти По дороге спросил время у прохожего Так переволновался, что аж голос сорвался Почти 6 вечера «Отец обычно в это время приходит, мама позже». Велес сел на вкопанную в землю автомобильную шину напротив подъезда. Пока ждал, снова успел кучу всего надумать. Живы ли они оба? Может, давно переехали отсюда? Думал и тут же опровергал сам себя. «Зачем-то же его сюда привели?» От этого зачем-то сердце щемило глухой тоской. Полегче стало, когда он отца увидел. Бать почти не изменился. Прошёл в подъезд, Велес бледно улыбнулся ему в спину и остался ждать дальше. Начало смеркаться, на шестом этаже кухонное окно их квартиры зажглось теплым светом. Отец, видимо, что-то готовил. У них всегда это дело по-простому строилось. Кто раньше с работы пришел, тот и помогает. Чем сильнее темнело на улице, тем холоднее становилось огнецвету. Не из-за погоды август в этом году по-настоящему летний выдался теплый, Одно дело сидеть у костра и ночь напролет думать о потерянном. Совсем другое — увидеть кусок своей жизни, в которую никогда не вернуться. Ни к родителям, ни к друзьям. Даже Наташку за измену не послать. Позади Велес услышал женские голоса. Один он узнал и сразу весь съежился, поправил капюшон на голове. Мать прошла рядом. На него она не обратила внимания. На этих шинах всегда алкаши или торчки сидели. Разговаривала она с какой-то женщиной. Велес прислушался, жадно выхватывая обрывки фраз. «Что-то про работу, в выходные с отцом в кино собирались. Это хорошо, значит, жизнь для них продолжалась». Возле подъезда она повернулась к своей подруге, и парень увидел лицо матери. Тоже почти не изменилось, или, может, ему только так показалось. Когда дверь за ней закрылась, Велес неловко встал на ноги, обхватил себя руками и растер приплечья. Пошарил в карманах в поисках полупустой пачки магна, Потом вспомнил, что все выкурил, а боекомплект не обновился. «А можно мне в следующий раз в Чернолесово увольнительную на денек?» В никуда глухо прошептал Велес и вытер рукавом с лица непрошенные слезы. «Мне бы там потолковать немного с теми чертями». Никто не ответил.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 Пока он снова не понадобится Непрекаянная душа Патрон в обойме Мертвяк по вызову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 Василий кораблёв Юлия Скоркина Тьеря Рауш Влад Райбер Аделаида Огурина Александр Рубцов Роман Башаев Рорах Ульяна Лобаева Евгений Чеширко